61. Натянув на волосы сетку, он надел парик с седыми кудрями и поправил его перед зеркалом, пока он не сел так, как нужно было. Теперь его не узнать. Просто невероятно, как много индивидуальности человека в его прическе. А ведь многие мужчины, когда у них начинают выпадать волосы, вообще теряют веру в себя. Он уже надел колготки, накладную грудь и светло-голубое платье с белым поясом Натальи. Даже позаботился о макияже, нанес на лицо легкий крем и немного светлой пудры. Несмотря на все это, он выглядел как растерянный трансвестит или человек, который собирается на маскарад. И только теперь Когда появился парик, все стало на свои места, и светлая панама села как надо вместе с серьгами и жемчужным ожерельем. Вот тогда превращение стало фактом. Кости сказали: «тетушка». Но когда он теперь изучал себя в зеркале, ему пришлось уточнить: "Маленькая, милая тетушка. Всего два дня назад он кипел от разочарования из-за решения Кости. Как бы он ни крутил и не вертел ее, он все равно считал, что это все безумно несправедливо. Да, ему выпал X, и дополнительная миссия, которую он получил, довольно ясно все объясняла. И все же, как бы он ни боролся и ни вел себя в целом, Поведение Кости напоминало одну большую пощечину, чтобы показать, кто тут главный, и еще раз продемонстрировать, что он вообще-то ничего из себя не представляет. Тем не менее, поразмыслив, он пришел к выводу, что это именно то, что ему нужно. Пощечина и напоминание, что надо быть сдержанным. Он был всего лишь пассажиром, который бы никогда и близко не придвинулся к тому, чтобы управлять лодкой. Более того, Кости в очередной раз доказали свою правоту, даже в том, что дали ему дополнительное задание, которое было практически невозможно выполнить, особенно учитывая, что у него всего два дня на подготовку. Он мог теперь, когда осталось всего несколько часов, отметить, что все прошло гораздо лучше, чем он смел надеяться. На самом деле ему так сказочно повезло, что многие сочли бы это божественным вмешательством. И если бы он сам был верующим, то, конечно, согласился бы с этим. Все более или менее встало на свои места, и оставалось только упаковать рюкзак, еще немного припудриться и надеть бежевое пальто и светло-голубые туфли на каблуках. После этого от него уже ничего не зависело.